Технология раскрытия творческого мышления или как стать умным. Нужно работать изо всех сил, чтобы начать мыслить ясно и сделать какую-нибудь простую вещь. И когда у вас это получается, вы становитесь всесильным. Стив Джобс Первое. Надо отказаться от всего плохого. Если вы хотите реализовать свои планы, достичь целей, воплотить в реальность мечты, откажитесь от всего плохого и аморального. Ведь богобоязненный человек не тот, кто делает добрые дела, а тот, кто не делает ничего плохого, отказывается от плохих дел. Потому что добрые дела совершаются публично и часто в угоду тщеславию, потому что это хороший способ сформировать положительный образ эдакого родителя об интересах нуждающихся. Ведь людям нравится, когда их хвалят, это тешит их самолюбие. А плохими делами занимаются тайно, чтобы никто об этом не узнал, и боятся любой огласки. Поэтому истинная богобоязненность проявляется в моменты, когда человек один на один с самим собой. Второе. Не кушать то, что запретно. То, что сам не заработал – харам. Я заметил, что у людей, которые берут взятки или занимаются махинациями, дети какие-то бездарные, ни в чем себя не проявляют. Это происходит потому, что когда человек принимает пищу, не заработанную честным трудом, его сознание становится ограниченным и медленнее развивается, потому что жизнь так устроена, она стремится от таких людей избавиться. Поэтому не обманывайте своих партнеров, не лгите клиентам. Заработанное нечестным путем не принесет ни процветания, ни благополучия. И к тому же это отразится на ваших детях. Они не смогут проявить себя, не смогут реализовать свои таланты. Только честно заработанные деньги могут сделать вас по-настоящему богатым и счастливым. Третье. Познай два оружия дьявола – соблазн и страх. Два оружия дьявол всегда будет использовать против вас – соблазн и страх. Когда ваш бизнес будет быстро развиваться, он вас будет соблазнять, призывая к распылению средств. Дьявол будет шептать вам «давай вложим в это направление, давай займемся тем проектом», подталкивая вас заниматься всем подряд, пробуждая жадность. Этим соблазнам нельзя поддаваться. Второе оружие – это страх. Это оружие используется, когда вы хотите совершать добрые дела. Например, он говорит, «Не занимайся благотворительностью, потому что тебе самому не хватает. Не читай сегодня молитву, у тебя нет времени на это, не отдавай долги, отдашь попозже». Или если у вас появится отличная идея, он попытается остановить вас при помощи страха, убеждая вас в том, что все равно ничего не получится. Эта идея обречена на крах, и приводя в качестве примера истории банкротств. Если вы хотите что-то изменить, он использует страх. Если вы процветаете, он использует соблазны. Эти моменты вы должны научиться распознавать. Четвертое. Научитесь говорить «нет» своим слабостям. Отказ от маленьких радостей принесет вам больше радости. Научитесь говорить «нет» всему, что не помогает вам достигать поставленных целей. Откажитесь от ненужных расходов, от вредных привычек. Например, откажитесь от курения, несмотря на маленькое удовольствие, которое оно доставляет. Зато вы принесете практическую пользу своему здоровью, а это принесет гораздо больше радости, чем сигарета. Откажитесь от случайных связей с женщинами, зато у вас будет крепкая семья, а это гораздо важнее потакания слабостям. Откажитесь от желания получить лишнюю тысячу, обманув своих партнеров, зато вы станете по-настоящему богатым человеком. Откажитесь от мелких трат на вещи, без которых вы обходились раньше, зато вы сможете накопить капитал для расширения бизнеса. Говоря нет своим слабостям, вы получаете вместо маленьких сомнительных радостей долговременную радость от новых достижений. Научитесь получать удовольствие от результатов умственного труда, потому что благодаря им Вы приближаетесь к своим целям. Пятое. Освобождение и очистка сознания. Вам необходимо постоянно заниматься очисткой своего сознания, а для этого вы должны медитировать, молиться и держать пост. Все это отлично очищает сознание. Шестое. Избавиться от незавершенных дел. Из-за людской привычки откладывать в долгий ящик незавершенные дела, они обычно накапливаются и создают критическую массу, которая давит на человека. Это приводит к постоянному стрессу, появляется хроническая усталость, перерастающая в депрессию. Поэтому старайтесь как можно быстрее избавляться от незавершенных дел. Седьмое. Жизнь похожа на фермерство. Сажая хорошие семена, Получаешь хорошие плоды. Семена в нашей жизни – это наши поступки. Все наши поступки имеют последствия. Совершая хорошие поступки, вы получаете положительный результат. Совершая плохие, получите результат со знаком «минус». Поэтому всегда думайте о том, что сеете, чтобы потом вместо яблоневого сада не вырос чертополох. Восьмое. Найдите свою сильную сторону то, что Создатель вложил в ваше сердце. Станьте тем, кто вы есть. Не пытайтесь быть похожим на других. Ваши сильные стороны — это все то, что вам нравится делать, все, что вас вдохновляет, окрыляет душу и приносит душевное вознаграждение. Это показатель ваших способностей и талантов. Станьте тем, кем хочет вас видеть Всевышний, кем вы сами хотите стать а это зависит от того, какую идеальную картину своей жизни вы нарисуете в своем сознании. Девятое. Раскаивайтесь и избавьтесь от грехов. Я заметил, что чем больше человек просит прощения, раскаивается, тем легче становится его жизнь. Мозг начинает работать по-другому, в голове появляются новые планы, новые мысли, новые идеи, и это помогает добиваться новых результатов. 10 Поработайте с отрицательными чертами своего характера. Для начала составьте список отрицательных черт своего характера и вредных привычек, а затем начинайте постепенно от них избавляться, и примерно через год проверьте по этому списку, справились ли вы с этой задачей. Если вы избавились хотя бы от части этих недостатков, значит вы как личность поднялись на новый уровень развития. А если ничего не изменилось и все осталось по-прежнему, значит, никакого личностного роста не произошло. Может быть, вы построили дом, купили машину, но это достижение другого плана. В сфере самосовершенствования вы ничего не добились, а именно от результатов в этой сфере зависит, сможете ли реализовать свои мечты. Единственный показатель личностного роста – уменьшение количества отрицательных черт и вредных привычек, как итог борьбы с ними. Одиннадцатое. Не брать чужое. Этот принцип должен быть непреложным законом. В жизни достаточно часто возникает соблазн воспользоваться ситуацией и взять то, что вам не принадлежит. Не поддавайтесь этому соблазну, потому что такой поступок породит большие проблемы. Я не знаю людей, которые поступили бы подобным образом и не испытали на себе последствия. Плата за нарушение этого принципа гораздо тяжелее, чем порой кажется. Двенадцатое. Не брать в долг. Мой совет вам. Живите без финансовых обязательств. Долги ограничивают возможности сознания, потому что в таких обстоятельствах вы вынуждены думать о них. А без финансовых обязательств мозг будет работать намного эффективнее благодаря отсутствию мыслей о задолженности. В современном мире все больше людей привыкают жить, имея кредиты. Это могут быть потребительские кредиты, кредиты для развития бизнеса или ипотека на жилье. В некоторых случаях без них не обойтись, но если вы сможете жить без финансовых обязательств, то добьетесь большего, потому что ваш ум будет работать только над задачами достижения поставленных целей. Тринадцатое. Сделайте так, чтобы никто и ни одна ситуация не могла вывести вас из себя. Для этого вы должны обладать сильной волей, чтобы сохранять спокойствие и самообладание. Чья-то критика, возмутительное поведение, оскорбительные слова не должны влиять на состояние вашего духа. Вы не должны отвечать на словесные выпады в ваш адрес гневными тирадами. В любой ситуации вы должны проявлять рассудительность и мудрость. Это показатель вашей духовности. Четырнадцатое. Будьте готовы принять подарок судьбы. В жизни часто происходят неожиданные события, и часто мы получаем подарки судьбы в тот момент, когда мы их не ждали. Если Всевышний готовит нам подарок, он заворачивает его в проблему. Проблемы приходят для того, чтобы научить, а не для того, чтобы навредить. Сегодняшние трудности — это не наказание за вчерашние ошибки, это подготовка к большим достижениям в будущем. Это милость Всевышнего. Духовный интеллект так и воспринимает действительность, а обычный интеллект страдает. Духовный интеллект умеет принимать подарки судьбы как следствие преодоления трудностей. Он изучает любую ситуацию, и делает соответствующие выводы, поэтому он всегда стремится к новым достижениям. Пятнадцатое. Всегда планируйте, как влиять на ситуацию. Берите ответственность на себя. Любая ситуация будет у нас под контролем, если мы сможем влиять на нее. Когда вы принимаете решение влиять на ситуацию, ваш ум находит множество вариантов решения задачи. Но если вы не захотите этого делать, Находя для себя оправдания и обвиняя во всем других, вы ничего не измените в своей жизни. Шестнадцатое. Не врать. Ложь — это потеря умственной энергии. Сначала человек врет в мелочах, а потом, чтобы скрыть свою ложь, начинает врать больше. Скрывая вторичную ложь, он врет еще больше — Таким образом, ложь постепенно разрастается, и он уже не помнит о той, что была в самом начале, и тогда люди уже замечают, что он лжет, и перестают ему верить. Свою ложь человек всегда забывает, поэтому лучше никогда не врать. Семнадцатое. Не обещать, а если обещаешь, выполнять обещанное. Обещайте меньше, а делайте больше, тогда вас будут уважать и ценить. Иногда мы вслух говорим о своем желании сделать что-то для других и на самом деле хотим это сделать, но бывает, что обстоятельства меняются и у нас не получается выполнить намеченное, а порой обещаем жене, друзьям или детям, а потом забываем об обещании или не выполняем по стечению обстоятельств, а они не забывают. Эта ситуация мешает, напрягает, давит на совесть. Словом, чувствуешь себя так, словно оказался в долгах. Лучше никому ничего не обещать. А если хотите что-то сделать для своих близких, ничего не говорите, а просто сделайте. Будет приятный сюрприз. А если не получится, то, по крайней мере, вы не будете чувствовать себя виноватым. 18. Секрет успеха во внимании. Следите за тем, Куда направлено ваше внимание? Порой мне не удается уделять много времени каждому своему бизнесу. В последние годы пришлось управлять многими из них на расстоянии. Вот тогда я заметил, что оказывается не обязательно долго находиться рядом с ним. Важно думать об этом бизнесе. Куда я направляю свое внимание, там результаты улучшаются. Если в каком-то бизнесе я назначал руководителями самых лучших специалистов, но не уделял должного внимания в течение определенного периода, там результаты были низкими. А в бизнесе, которому я уделял больше внимания, через некоторое время наблюдался заметный рост. Помните, куда направлено ваше внимание, именно там вы получите хороший результат. Почаще думайте о чем-то конкретном, это тренирует ваше внимание. Постарайтесь больше времени думать о вашей цели. 19. Комбинация мыслей В голове всегда вертится много разных мыслей. Они приходят и уходят, независимо от того, чем ты занимаешься. Вы можете быть заняты одним делом, а в голове появляются мысли, которые никакого отношения к этому делу не имеют. Мысли прыгают от одной темы к другой. Ты думаешь о доме, потом о работе, а затем вспоминаешь прошлое или представляешь будущее а куда ушли мысли, там и внимание, туда расходуется умственная энергия. Однажды я заметил, что вроде бы в тот день не напрягался, даже что-то не успел сделать, но от того, что много думал о разных вещах, сильно устал. Если при этом почти все мысли о проблемах, неудачах и их причинах, чувствуешь себя еще более уставшим, а когда это часто повторяется, начинаешь терять уверенность в себе». Тогда я задумался над тем, что происходит в моей голове, и представил, как было бы хорошо, если бы был такой аппарат, который сканировал ход моих мыслей, как рентген, и я бы видел со стороны этот процесс. В тот момент я и придумал такой механизм. Надо сесть за письменный стол, взять ручку и постараться не думать о чем-то преднамеренно. Очень важно дать ходу мысли и полную свободу и просто записывать на листочке бумаги все, что появится в голове. Когда я это сделал, то увидел, что появляющиеся мысли на 95% не были связаны друг с другом. Полный хаос. Тогда я начал понимать, насколько они влияют на мою жизнь. Ведь мысли влияют на мой выбор и мои поступки. В итоге в моей жизни появляется только то, что есть у меня в голове. После этого открытия я начал активно работать над собой. С тех пор каждый квартал я периодически повторяю это упражнение, и постепенно хаотичности в мыслях становится все меньше и меньше, соответственно, и моя жизнь становится более упорядоченной. Уважаемый слушатель, научитесь регистрировать свои мысли и определять их структурное состояние. Если они хаотичны и не связаны между собой, тогда начните изменять свою среду и читать больше той литературы, которая поможет вам в достижении своих целей. Мысли появляются из той среды, которая нас окружает, из того, что мы видим и слышим, а еще из того, что мы читаем. Всегда держите в голове свои цели, постоянно напоминайте себе о них. Тогда они намного быстрее реализуются. Двадцатое. Фокус на цели. Сила сфокусированности всем известна. Это невероятная сила. Она подобна лупе, которая собирает солнечный свет в один тонкий луч. Однажды я услышал интервью Стива Джобса, в котором он рассказал, как когда-то был в гостях у Билла Гейтса, и в ходе беседы отец Билла спросил, в чем заключается основной секрет успеха. При этом он предварительно дал им листочки бумаги и попросил обоих написать свой ответ. Оба написали «фокус на цели». Интересно то, что они, не сговариваясь, написали один и тот же ответ. Это говорит о том, что основные принципы успеха схожи. Эти два человека, используя этот принцип, стали лучшими каждый в своей сфере. Они очень успешные люди. Любой бизнесмен мечтает подняться до их уровня. Я убежден, что если мы с вами, уважаемый слушатель, будем практиковать принципы успеха, которые изложены в этой аудиокниге, то Бог даст, достигнем своих целей. Также мы можем подняться на мировой уровень, каждый в своей сфере. Двадцать первое. Черный лебедь, белый слон. Черный лебедь, так же как и белый слон, встречается в природе крайне редко. Большинство людей их никогда не видели, то есть если в своей жизни вы чего-то не видели, это не означает, что этого нет. Если вы никогда не видели черного лебедя, это не означает, что его не существует в природе. Многие вещи человек игнорирует из-за нехватки знаний. Старайтесь ничего не игнорировать. Не игнорируйте замечательные идеи, великие достижения, смелые предложения, неожиданные открытия. Может быть, вы просто об этом не знаете. Всегда пытаетесь во всем разобраться, проанализировать любую полученную информацию, а затем использовать для достижения своих целей. Будьте открытым для новых знаний и мудрых советов. Не делайте выводы, исходя из прошлого опыта, ведь ситуации бывают разные. Важный урок, который я получил несколько лет назад. Этот случай произошел в Астане. Обычно, когда люди приходили на тренинг, но ничего не писали, проявляя с моей точки зрения некое высокомерие, я просто выгонял их из зала. Не люблю людей, которые вместо того, чтобы учиться, приходят покрасоваться и показать, что они умнее. Я говорил таким, «Дорогой, пожалуйста, пиши», и объяснял, почему это очень важно. Я же специалист по психологии человека, И знаю, что когда человек не пишет, он подсознательно принимает решение, что это все для него не важно. Таким образом, он заранее определяет свое отношение к тренингу, соответственно, и результат будет таким же негативным. Успех определяется отношением к обучению. Как относишься к нему, такой результат и получишь. Поскольку я очень усердно работаю и буквально борюсь за результаты своего ученика, мне все равно, что он думает про меня. Главное, чтобы он получил положительный результат. Тогда я считаю, что цель обучения была достигнута. Поэтому я хочу рассказать о случае, который произошел в Астане. Однажды на тренинге я заметил человека, который слушает, но ничего не пишет. На вид ему было чуть больше 50 лет, он был в темных очках, при этом активно участвовал в дискуссии, задавал вопросы. Несколько раз у меня мелькала мысль выгнать его. Но он задавал правильные вопросы, поэтому я в виде исключения из своих правил оставил его. А когда закончил тренинг, рассказал о своих выездных тренингах, которые провожу один раз в год на Иссык-Куле. Когда я закончил, он поднял руку и спросил: "Будут ли инвалидам скидки?". Я поинтересовался, кто из этой категории людей хотел бы побывать на этом мероприятии. На что он ответил: "Я слепой". Верите или нет, но до сих пор, когда я вспоминаю этот случай, на глаза наворачиваются слезы и мурашки бегут по телу. Я просил прощения у Всевышнего за свою черствость. Представьте, если я выгнал бы этого человека, то никогда не простил себе этого и жалел об этом всю свою жизнь. Для меня это был самый мудрый урок». После этого случая я никогда не навязываю свое мнение, основанное на прошлом опыте, ведь обстоятельства бывают разные. В любом случае нам надо быть открытыми для восприятия новых нестандартных ситуаций, которые ломают старые стереотипы. Не опирайтесь только на свой опыт, воспринимайте чужие выводы и другие взгляды. Не навешивайте ярлыки на людей, которых вы видите впервые, говоря себе «Да я таких, как ты, прекрасно знаю». Не делайте выводы о какой-то нации, глядя на одного человека. Менталитет у всех разный, но плохих наций нет, бывают плохие люди. Не делайте выводы о религии, если увидели одного представителя, кто извращает и не соблюдает некоторые религиозные каноны. Ошибки и недостатки одного человека нельзя считать ошибками религии. Будьте открытым человеком, тогда к вам придет мудрость. 22. Спор. Доказать свою правоту. Это глупость. Никогда не старайтесь в спорах доказывать правоту. Лучше внимательно выслушайте оппонентов. Может оказаться, что правы они, а не вы. В любом случае, столкновение разных точек зрения полезно для ума, тем более что истина обычно находится посередине. Двадцать третье. Избавьтесь от желания быть лучше других или сравнивать себя с другими. Не сравнивайте себя с другими людьми, потому что в этом мире всегда найдутся те, кто умнее и богаче вас. Лучше сравнивайте себя сегодняшнего с самим собой вчерашним, каким вы были и каким стали, чтобы развиваться и быть благодарным жизни. Думайте о том наследии, которое оставите после себя. Все великие люди и выдающиеся личности запомнились тем, что оставили после себя достижения, которые продолжают служить человечеству. Всегда надо думать об этом. Чтобы практиковать все вещи, о которых мы с вами говорили, потребуется как минимум семь а в общем 20 лет. Может быть, вам кажется, что это легко, но на самом деле это потребует огромных усилий. Но как только вы начнете эти знания применять на практике, вы увидите, как в вашей жизни начнут происходить огромные изменения. Когда вы будете добиваться значимых результатов, напишите мне об этом. Это очень важно, потому что такие истории помогают другим людям поверить в себя и добиваться подобных результатов. Не говорить об этом — это грех, потому что в мире много людей, которые нуждаются в таких историях. Я заметил, что когда у людей появляются проблемы, они хотят, чтобы им помогли. А когда добиваются успеха, не хотят никому об этом рассказывать. Это неправильно. Об успехах надо рассказывать. Ведь о проблемах, о долгах мы всем говорим. Делимся своими переживаниями, но почему-то не хотим делиться радостью от своих достижений, потому что боимся, что сглазят наш успех. Забудьте об этом. Ваша история может стать причиной изменений в судьбе другого человека, может дать надежду многим людям. Она может стать источником вдохновения, поэтому если вы добились высокого результата, всегда рассказывайте об этом. У Джона Кехо, Есть прекрасная цитата «Наш успех помогает многим, наша неудача не помогает никому». Поэтому обо всех своих успехах обязательно пишите нам. Я буду рад получать ваши истории и делиться ими с читателями. Три вопроса, которые изменят ваше будущее. Первый. У кого вы учитесь? Кто ваш наставник? Второй. Что вы читаете? Какие книги предпочитаете? Третий. Кто вас окружает? Кто ваши друзья?